смерть ангелического ребенка, его уход из нашего грешного мира, для которого он слишком хорош, это общее место американской сентиментальной культуры того времени. И было множество таких историй и рассказов, особенно поэм, множество песен на эту тему. Потом эту культуру высмеивал уже чуть позже Марк Твен, очень саркастически в своем Томми Сойере, где была такая девушка, которая появлялась второй после гробовщика в доме, где за покойник, и тут же сочинял, значит, какую-нибудь там слезаренную левую легию на эту тему. Рисовала там эту девушку, которая должна была броситься в воду, и у нее было шесть рук, потому что художница сама умерла, не успев выбрать какой из шести вариантов этих воздетых рук удобней. То есть вот эту сентиментальную культуру Марк Твенову это было чуть позже, а тогда она была вот очень распространена и популярна, и, конечно, это был тоже такое узнаваемое общее место, топоз, вот этот ангелический ребенок, покидающий наш грешный мир. Но это общее место, которое Горит Бечерстову использует для чего? Чтобы показать, что она не просто абстрактна, слишком хороша для этого грешного мира, она не может пережить тех ужасных страданий, несчастных людей, которые она ежедневно видит вокруг себя. Вспомните, как она услышала историю старой тетки Прю, у которой умер ребенок, да, его отняли, заперли в подвале, где он кричал, кричал, кричал, пока не умер. И она слышала, да, это, и у нее все время стоит в ушах крик этого несчастного ребенка, и она с тех пор стала пить. Ее ругают, что она пьяница, такая-сякая, порочная. А Ева слышит эту историю, И она стоит с расширенными глазами, и вся кровь отхлынула от ее лица. Это не просто абстрактный, слишком прекрасный английский ребенок, который слишком хорош абстрактно для нашего грешного мира. Вот что сводит ее в могилу. Ева и Топси, две девочки, помещенные рядом, это, конечно, очень сильный ход. Говорит Бичерстоу, он связан и с сопоставлением двух рас. Друг против друга стояли два ребенка. Белокурая, утонченного воспитания, полное благородство девочка с большими глазами и одухотворенным челом. И ее ближняя чернушка, хитрая, пронырливая, рыболепная и смышленная, каждая из них представляла свою расу. Одну англосаксонскую с вековой культурой, привыкшую властвовать, славившуюся своим высокими моральными и физическими качествами, другая африканскую, знавшую лишь вековое угнетение, покорность невежества, тяжкий труд. И пороки. И это положение дел не должное, его надо изменить. Нужно, чтобы африканская раса тоже смогла расцвести и проявить все свои лучшие качества, которыми она наделена, и которым не дает проявиться рабство. И деспотизм этой белой расы. Ева лучший представитель своей расы. Одухотворенная, с высокими моральными качествами, мы видим и худших представителей белой расы здесь, таких как Легри или, скажем, работорговец, да, который появляется в самым первым на страницах этой книги. Две девочки, одна из которых идет из этого грешного мира в мир лучший, в объятия к своему создателю, но указывает путь туда и всем остальным, и топси, который под влиянием. Общение с Евой переживает перелом внутренний и познает, что такое любовь. Главное, что сделала Ева, она научила Топси любви. То, чего эта девочка не знала никогда. Она знала только побои. И при этом, что еще интересно, что Топси единственная наделена интеллектом. Она очень смышленная, сообразительная. Но здесь это выражается вначале в такой звериной хитрости. Но потом она получает образование и становится интеллигентным человеком, интеллектуалкой, умной, образованной, которая едет потом служить своему народу. Комментарий историка литературы Ольги Пановой. Горит Бичерстоу, хижина дяди Тома.